Три. Что такое «империя»? Поскольку, согласно новой хронологии, очаг цивилизации был только один, мы будем называть его просто «империей» с большой буквы. Согласно нашей реконструкции, вплоть до 17 века нашей эры миром правила одна единственная империя, а все многочисленные якобы различные древние и средневековые империи с каллигеровской версии – ее отражение Дело в том, что после распада империи в начале 17 века ее история была представлена в разных странах как якобы совершенно независимые друг от друга многочисленные древние и средневековые истории, многие из которых были отнесены на бумаге в такие далекие времена, когда еще вообще не существовало способов запоминания исторических событий. Ведь, согласно новой хронологии, Изобретение письменности первоначально в виде картинок и иероглифов произошло лишь в IX-X веках нашей эры около тысячи лет тому назад. Итак, согласно новой хронологии, вся мировая история человеческой цивилизации до XVII века — по сути, история одного-единственного государства. Раз возникнув, империя постоянно расширялась, Причем ее расширение далеко не всегда сводилось к плавному, поступательному раздвижению границ. Время от времени отростки империи возникали очень далеко от нее. Из империи постоянно выкатывались волны вооруженных отрядов, которые отправлялись в далекие, неизведанные земли и часто никогда не возвращались назад. Иногда это были изгнанники, которым не было места на родине. Иногда государственные войска, получившие приказ разведать новые земли и присоединить их к империи. Иногда просто вольные отряды людей, ищущих приключений и лучшей жизни. Уйдя слишком далеко, они не всегда могли найти дорогу домой, ведь ни компасов, ни карт тогда еще не было. Поэтому те, кому не удавалось вернуться, начинали новую жизнь на новом месте. И даже если представители посланных войск возвращались назад с докладом о новой отдаленной стране, подведенной под власть государя, связь между новоприобретенной областью и столицей империи часто была отрывочной и сводилась лишь к редким выплатам дани в метрополию. В Дни смут и Междуусобий контакты вообще могли прерваться на долгое время. Средства связи в те времена сильно отставали от средств передвижения, поэтому отдаленные области империи часто теряли связь с метрополией и начинали развиваться самостоятельно. В итоге в разных местах Земли возникали разные, иногда на первый взгляд совершенно не похожие друг на друга, вторичные очаги цивилизации. На них, естественно, накладывала свой отпечаток и местная природа, климат и тому подобное. Тем не менее, все они восходили к одному общему первичному очагу. Жители отдалённых друг от друга областей империи могли значительно отличаться и по внешнему облику. Одной из причин было следующее. В далёкие походы уходили в основном мужчины. Женщин среди них было мало. Оказавшись оторванными от своей родной земли, Воины-мужчины были вынуждены брать туземных женщин для продолжения рода. Как ни старались они, оттесняя туземные племена, расчищая себе место на земле, значительное количество туземной крови неизбежно примешивалось в крови завоевателей. Этим, согласно нашей реконструкции, объясняются различия во внешнем облике у разных народов белой расы. Возникли эти различия, скорее всего, не так давно в основном в течение последнего тысячелетия. Если вернуться к вышеприведенному образу с деревьями, то общее течение нашей истории с точки зрения новой хронологии будет выглядеть следующим образом. Есть только одно большое дерево с одним-единственным стволом. От него вверх в разные стороны отходит несколько мощных длинных ветвей. На ветвях образовались свои собственные кроны сначала отдаленные друг от друга, а потом, разросшись, они соприкоснулись и образовали одну большую крону. Это и есть современный нам цивилизованный мир. И если из любой точки этой кроны начать идти вниз, в прошлое, то независимо от начала пути, мы всегда придем к одному и тому же общему стволу, к одним и тем же общим корням. такова наша Реконструкция.